А седьмая. Претензия на уникальность. Меня уже поджидали. В бывшем кабинете Тюленева собралось все высокое начальство, и руководитель фракции Радугин, и дипломат Иван Лазовский, и незнакомый полноватый темноволосый мужчина, видимо, как раз тот самый особист Александр Антипов, которого игроки фракции почему-то побаивались. Не знаю, как остальных, но меня Новый заместитель руководителя абсолютно не впечатлил. Возможно, виной этому был создан многочисленными фильмами про разведчиков и контрразведчиков шаблон образ неприметного серого человека с внимательным цепким взглядом, которому полноватый темноволосый мужчина в теплом домашнем свитере совершенно не соответствовал. Имран и Дмитрий помогли мне сесть в кресло, после чего поспешили покинуть помещение. «Рассказывай». Предложил мне Радугин, даже не попытавшись для приличия хотя бы поздороваться или представить нового члена фракции. «Что, усталому космонавту даже не предложат кофе или что покрепче?» Дело наудивился я. «Поймите, я и сам налил бы себе, не утруждая высокое начальство, но со сломанной ногой не очень ты попрыгаешь по комнате». Мои слова вызвали замешательство. Руководители фракции стали переглядываться между собой, пока Иван Лазовский не сообщил, что приготовит для меня кофе. Он даже предложил мне дополнительно плеснуть в чашку, снимающую усталость крепкую настойку на таежных травах. И я с благодарностью согласился. «Во, так гораздо лучше!» — заявил я с блаженством в голосе, сделав первый глоточек, обжигающий горячего напитка, кроме аромата кофе, отдающего полынью, кедровыми орешками и зверобоем. «Итак, что вас интересует? Про что рассказывать?» Директоров интересовало все. Почему я вдруг решил, несмотря на увечья, войти в игру? Кто дал мне полномочия направить группу новичков в игру, хотя они еще не прослушали водную лекцию и не прошли обучение лабиринту? Почему решил, что я смогу так легко проникнуть на территорию темной фракции? И откуда знал, что серьезного сопротивления в ноде «Золотая равнина» не будет? Почему не поставил в известность руководство? Чем был вызван именно выбор башни связистов для обороны и целей для наведения артиллерии? Откуда я знал, что за мной прилетят Гекхо на Шиамиру и эвакуируют из Кольца врагов? Зачем я потащил с собой в космос другого игрока фракции? Многие задаваемые вопросы были сподлянкой, изначально как бы назначая меня виновным в каких-то грехах. Но я старался отвечать честно и подробно. Так как скрывать от руководства мне было нечего, и свои действия я считал абсолютно правильными и почти что героическими. Да, пришлось рассказать про записку предупреждения от Гер Тамары и даже пообещать предоставить ее после возвращения из полета в космос. Но лидер второго легиона сама разрешила и даже настоятельно советовала мне так поступить, так что храбрую девушку я вроде не подставлял. Я опасался сомнений начальства насчет сбитого штурмовика Сио Мидоре и 27 уничтоженных мною врагов из темной фракции. Но именно этот момент моего рассказа прошел вообще без вопросов и замечаний. То ли высокое начальство могло как-то видеть статистику членов фракции, то ли просто эту историю уже во всех деталях рассказали имран Мран, и Ришка, и Дмитрий информация об отсканированном во всех деталях штурмовом антиграве «Тёмной фракции», что было для меня вообще удивительным и даже обидным, начальство также не заинтересовало. Говорил и задавал вопросы в основном Иван Лазовский. Лидер фракции задал лишь пару уточнений, а особист так и вовсе всё время молчал и внимательно слушал. Когда первая волна вопросов закончилась, наконец-то последовала хоть какая-то реакция от Радугина. Что же, в целом я удовлетворен ответами. Камар, единственный твой серьезный огрех — ты превысил свои полномочия, направив группу из семи новичков в игру, хотя они еще не были готовы. И дело тут даже не в том, что новички не пронесли с собой никакого полезного груза из Реала, хотя центнер дефицитных материалов очень даже не помешал бы в игре. Просто загублено шесть персонажей, на которых серьезно рассчитывала наша фракция но которые недополучили на старте очки характеристик и стали ущербными относительно своих коллег по профессии. Шесть получившихся ослабленными водителей, шахтеров и, кстати, твой коллега-изыскатель. Изыскатель, у которого в итоге не хватило очков-характеристик, чтобы выбрать навыки зоркий глаз и ружья для повторения твоего пути развития, и который не может даже использовать сканер-изыскателя. Вот скажи, Комар, «Стоила одна появившаяся во фракции успешная журналистка таких жертв». «Журналистка? А что, есть и такой игровый класс?» Я не стал отвечать на провокационный вопрос Радугина, но все же не смог скрыть своего изумления насчет необычной игровой профессии. «Как видишь, есть. И эта девушка, Лидия Вертячих, единственная из всей группы, уложилась в срок и выбралась из лабиринта за отведенное время». Кстати, Лидия совершенно не делает из этого секреты и растрезвонила уже на всю фракцию, что игра предложила ей на выбор две профессии — журналистка или проститутка. Думаю, никого не должно удивлять, что Лидия остановила свой выбор на журналистке, так как лично мне необходимость проститутки во фракции сомнительна. А еще более сомнительны способы прокачки ею навыков и уровней. Журналистка же нам действительно нужна, так как освещение успеха фракции поднимает мораль всего коллектива. И Лидия отлично поймала свой игровой стиль, вчера повторив твой рекорд количества уровней, набранных за первые сутки игры. Ей просто повезло. Недовольным тоном высказал свое мнение Иван Лазовский. Как раз в день появления произошла эпическая битва с темной фракцией. Была масса личных подвигов на своих участках обороны. Люди хотели поделиться этим и заодно узнать новости о ситуации на других участках фронта. Так что появление журналистки вышло как нельзя кстати. Все это было интересно, но я все же попытался перевести русло беседы с обсуждения удачливой журналистки на себя. Прежде всего, задал вопрос про отсканированный штурмовой антиграф темной фракции. Почему вдруг такая сдержанная и даже безразличная реакция на редкий трофей? «Неужели чертежи, используемых нашими врагами образцов техники, не интересны фракции?» «Почему же? интересно Впервые включился в разговор Александр Антипов. «Но все же не настолько, как образцы техники великих космических рас». Поскольку Антипов замолчал, словно сам, смутившись своей неожиданной активности, мысль за него закончил Иван Лазовский. «Да, Комар, технологии темной фракции несколько опережают наши». Но все попадавшие к нам в руки трофейные образцы оружия, оборудования и техники тёмников значительно, просто на порядок, уступают гораздо более совершенным экземплярам Гекхо или Мейлонцев. Так, лазерные пистолеты и винтовки тёмной фракции по своим убойным характеристикам лишь ненамного превосходят наше обычное оружие и даже уступают самым качественным, сделанным на заказ и принесённым из реала земным экземплярам. Но наше стрелковое оружие, как и оружие темной фракции, просто детские хлопушки в сравнении с напорядок более убойными бластерами и самонаводящимися импульсными пистолетами ГЭКО. Вот блин. В расстроенных чувствах я опустил голову. Добытая с таким трудом схема сиумидори Мидори оказалась вовсе не настолько ценной, как я предполагал. Тут, словно желая меня подбодрить, Иван Лазовский продолжил свою речь вот добытый тобой чертеж шаамиру действительно бесценный трофей за него мы даже получили официальную благодарность от внешних кураторов проекта купол говорят конструкторы ракет просто визжали от восторга при виде подробнейшей схемы реально действующего космического челнока нашим ученым еще разбираться и разбираться и далеко не факт что современных знаний хватит чтобы понять все принципы работы на техники но в любом случае это «Огромный шаг для всего человечества к межжвездным полетам». Радугин остановил не пламенную речь своего подчиненного, хмурый прокомментировав. «Есть и обратная сторона медали. Теперь кураторы требуют от нас еще, еще и еще настолько же ценных образцов. Они, похоже, считают, что звездолеты у нас тут под каждым деревом растут. Судя по всему, комар ты единственный во всей фракции игрок, который имеет шанс выполнить это задание государственной важности. И потому именно добыча чертежей звездной техники великих космических рас с этой минуты должна стать твоей основной задачей. Если тебе нужны еще расходники для твоего сканера, просто скажи, и фракция приобретет их для тебя. Если потребуется что-то еще, составь список необходимого. Постараемся добыть. Пронести из реала или купить у наших сюзеренов. За каждый новый добытый чертеж звездолета получишь премию в 500 кристаллов. Говорил Радугин про премию с таким пафосом, что мне стоило огромных усилий не рассмеяться. Сколько-сколько? Пятьсот? Сколько? И это за уникальный чертеж, который позволит ученым и конструкторам скопировать настоящий космический корабль? Неужели у нас во фракции настолько туго с свалюты Гекху? У моего комара после всех расчетов Сулине осталось мелочи, кристаллов 300-400. Я даже их не пересчитывал. Но я не стал кривиться и отказываться а тем более требовать больше награды. Лишь сообщил, что расходники для сканера-изыскателя у меня еще имеются в достаточном количестве, и фракции, тратя дефицитную валюту Гекко, пока не нужно. Радугин кивнул, словно ничего другого и не ожидал, после чего резко сменил тему. С основным заданием для тебя определились, и теперь предлагаю обсудить самый болезненный и неприятный вопрос отношение членов фракции к тебе, Камар. Жалобы на тебя поступают регулярно, от самых разных игроков. И причины в них описываются самые различные. Но жалобы — это лишь видимая вершина айсберга. С ними мы работаем, объясняем ситуацию, успокаиваем игроков. Гораздо хуже — подводная часть айсберга. То недовольство и злоба, которые не высказываются вслух, но накапливаются в сознании игроков. Признаться, меня такое откровенное отражение пугает. Ну не похоже оно на простую зависть или недовольство такой мелочи, что комар, видите ли, пропускает дежурство на границе или не использует свою аппаратуру для поиска минералов на нашей территории. Иван Лазовский попросил слова и с одобрения начальника продолжил беседу. Геолог Михайлович в целом справляется со своей задачей, и я не вижу такой уж острой необходимости помогать ему, а тем более тратить драгоценные анализаторы для поиска минералов. Отсутствие же «Комара» в графике патрулей — еще более надуманный повод. У нас во фракции свыше шести сотен игроков не патрулируют границу. Но это никого не волнует. Словно на «Комаре» свет клином сошелся. Все обращает внимание только на его отсутствие на тренировках и в списках патрульных. И если раньше этот негатив еще можно было списать на острый конфликт «Комара» с обожаемой фракцией «Герд Тамарой», то и сейчас, после их примирения, логичного объяснения такой враждебности лично я не вижу. Но эта враждебность — очевидная проблема, и ее нужно скорее решить. Сдается мне, что весь этот негатив очень умело раздувается и управляется извне. высказав свою собственную точку зрения долго молчавший особист. «Уж слишком хорошо». Негатив конкретному игроку накладываются на обещание огромной награды за его голову, которая озвучила темная фракция. Похоже, наши враги видят в комаре угрозу. И, поскольку сами дотянуться до игрока не смогли, чужими руками пытаются устранить его. Только вот что темники заметили такого, чего не видим мы? Чем комар может им угрожать? «Возможно, просто лично неприязнь», — предположил Иван Лазовский. «Все-таки Комар подорвал авторитет их лидера, Тумору Анхулафина, выставил его внучку минолафин в неприглядном свете и вообще служил раздражающей занозой в заднице темной фракции». «Не похоже», — с сомнением покачал головой Александр Антипов. «Я внимательно ознакомился с составленным психологическим портретом Ленга темной фракции». Тумор анхулафин иногда может позволить эмоциям выплеснуться наружу, и в такие моменты страшен в гневе. Но в целом он сдержанный и очень хитрый игрок, неоднократно демонстрировавший нам свою способность просчитывать ситуацию на много ходов вперед. Согласно показаниям пленных, у Лэнга много недоброжелателей в его мире. Кстати, а что мешает нам скопировать ход врага и объявить награду за голову лидера Темников? Скажем, такие же 10 тысяч кристаллов. Возникло молчание. Лидеры фракции какое-то время переглядывались между собой. Наконец, Иван Лазовский ответил. Неплохой зеркальный ответ, который покажет нашему противнику, что не получится безнаказанно вводить такие угрозы, видным членам нашей фракции. Только вот самого лэнга не получится убрать. Он очень сильный маг-псионик и обнаружит убийцу по его мыслям еще до того, как тот сумеет подобраться близко. Но у старого мага есть слабое место, его любимая внучка, теплые чувство которое он не раз демонстрировал. Если мы объявим награду за голову Минно Лафин, это подействует на руководство темной фракции гораздо сильнее. «Объявить-то мы можем», — проговорил Радугин задумчиво. «А ну как действительно придется платить!» У фракции сейчас в казне осталось всего 18 тысяч кристаллов. Причем полторы тысячи из них придется заплатить за наем парома, на котором доставят заказанное оборудование для восстановления нефтеперерабатывающего завода. Признаться, меня несколько покоробило, с какой поразительной легкостью руководители обсуждали оплату работы убийцы. Пусть Миннол Афина и ее дед были врагами нашей фракции в игре, Все равно я не считал их убийство в реальном мире правильным решением. Впрочем, враги первыми выпустили Джина из бутылки, назначив награду за мою голову в реале, так что происходящее вполне вписывалось в рамки ответного удара. И я промолчал, не став спорить. Однако, когда речь зашла о дефиците кристаллов, тут уж я не выдержал и вклинился в разговор высоких руководителей, высказав наболевшее. Может, я чего не понимаю, но ситуация с дефицитом кристаллов меня крайне удивляет. Если игра, искажающая реальность, настолько важна для государства, то что мешает со следующей партией новичков доставить что-либо ценное на продажу? Ту же платину, например. 15 крепких парней из следующей партии новичков принесут по 20 килограммов драгоценного металла каждый. В итоге получим 300 килограммов. Цена очищенной платины в космосе — 15 тысяч кристаллов за килограмм. Пусть даже по такой цене не получится продать. Пусть будут какие-то расходы на доставку и сертификацию слитков по системе маркировки тех же ГЭКХО, но по 8-10 тысяч кристаллов за килограмм торговцы купят легко. А это 3 миллиона драгоценных кристаллов, которые сразу же решат все финансовые проблемы нашей фракции. Это тысяча хороших бластеров для нашей армии, и 2 миллиона кристаллов еще останется на остальные расходы. А если использовать для доставки группу не из 15, а из 30 новичков? то это вообще собственный звездолет для фракции «Хуман-3». А со звездолета мы больше не будем зависеть от посредников ГЭКХО и сможем получать любые товары без этих диких наценок. Моя эмоциональная речь была встречена гробовым молчанием. Затем Иван Лазовский проговорил с усмешкой, обращаясь к Радугину. Вот и прозвучал ответ на вопрос, чем Камар угрожает темной фракции. Что там дипломат ГЭКХО Костадыкш плел нам о цене платиноидов в галактике? 700 кристаллов за килограмм по ладе, 830 за осми и 500 за платину. И даже этой торговли под драконовским ценам темная фракция всячески мешает, отрезая нас от космопорта и лишая притока валюты Гекхо. Без валюты и импорта высокотехнологичного оборудования мы не выстоим в противостоянии с темной фракцией. Все это прекрасно понимают. И тут на сцене появляется комар который понимает язык Гекхо, общается с ними и даже заслужил определенное уважение представителя этой великой космической расы. Гипотетически, он может помочь нам наладить торговлю и даже без всех этих жадных посредников из космопорта. Вот чего боится темная фракция. К Комар, тогда новое задание для тебя. Начальник фракции был взволнован и даже начал слегка заикаться. Выяснил капитана, может ли он послужить посредником по доставке платины и других ценных металлов. Все закупочные цены — финансовые условия. Если все подтвердится, я попытаюсь согласовать выделение для проекта купол драгоценного металла из Гахрана. По поводу же негативной реакции фракции, будем работать над этим. Вести разъяснительную работу. Прежде всего, необходимо донести до игроков информацию о том, как много изыскатель по имени комар делает для всей фракции. Тут напрашивается вариант большого интервью, раз уж у нас во фракции есть журналистка. «Как Лидия выйдет из игры, я направлю ее к тебе. Согласуйте формат и время беседы». Особист, воспользовавшись тем, что руководитель фракции закончил свою речь и замолчал, подхватил нить беседы. «Поскольку ты теперь особо ценный игрок фракции, то и меры по твоей охране тоже должны быть соответствующими. Под куполом физическую безопасность мы тебе обеспечим» к заслуженному статусному игроку тебе положено отдельное помещение повышенной комфортности, доступ к которому будут иметь лишь лица из списка, который ты сам составишь. Там будет только внешняя охрана, которая никак не связана с игрой и не имеет контактов с темной фракцией. Любые перемещения под куполом должны происходить только в сопровождении охраны. Что же касательно игры, вопрос будет решен, еще до твоего возвращения из космоса». Собственно, на этом содержательная часть совещания закончилась. Мне лишь задали несколько уточняющих вопросов относительно ожидаемых сроков возвращения Шиомиру, а также способности Дмитрия Желтого как пилота и его вживания в экипаж Гэгхо, после чего выдали пластиковую карту для совершения покупок под куполом и отпустили отдыхать. Уже в дверях кабинета я попросил поддерживающих меня им рано с Дмитрием остановиться и снова развернулся к начальству. «Знаю, что под куполом везде ведется прослушка и видеонаблюдение, в целях безопасности члена фракции, разумеется. Вот только мне нужно нормальное приватное помещение, в котором я мог бы чувствовать себя комфортно и расслабленно, а не выискивать скрытые камеры и микрофоны». Лазовский и Радугин почему-то синхронно посмотрели на Антипова, и особист после секундного раздумья кивнул. «Хорошо, Камар» дай нам пять минут на изъятие оборудования и помещение будет чистым никакой слежки за тобой в твоём номере не будет слово офицера